Глава 3 здравствуйте, господа. Всем хорошего настроения. Никто из присутствующих не заметил, как в комнате появился незнакомый мужчина, которого совсем недавно и довольно точно описал Крезо. Сам же Крезотный, увидев недавнего собеседника, Сидел с открытым ртом и смотрел на Степана, ожидая какой-то реакции от того. "Здравствуйте", произнес Степан. "Моя фамилия Резников Семён Петрович. Давно хотел познакомиться с вами лично". Резников протянул руку Степану, тот ответил взаимностью. Степан Емельянов просто представился. "Степан. Собственно, Я друг Павла выдышал. Он хотел приехать, но, видимо, не смог. Ризников говорил, удержался совершенно уверенно. Можно сказать, что даже нагло. Не ожидая столь странного развития событий. Вся компания как-то притихла. Было очень хорошо слышно музыку, которая звучала из кухни. В дополнение к ней или еще сильнее раздавался храп тощего гостя. который к тому времени уже успел основательно набраться. Павел вот только что говорил о том, что звание у и сказал, что убит дед Прохор. произнес Степан. Ему в первую очередь хотелось разрушить возникшую паузу, во-вторых, он от чего-то уже был уверен, что если резников знает Видыш, то он должен знать и деда Прохора. Вот в чём дело. Неприятно. Тем более ты, Степан, да и выдашь. Сегодня виделись с дедом. Какой сегодня? Я четыре часа назад еще был яровом. Дед хотя и был пьян, но при этом он был живее всех живых. Странно. Но чем черт, не шутит. Павел один из тех. очень внимательно слушал разговор Резникова со Степаном остальные продолжали оставаться в состоянии аморфной задумчивости видя, что по всей видимости на сегодня веселье закончилось пить будешь предложил Степан Резникову. — не откажусь наливай ответил тот Степан с неприязнью смотрел в постановку собственную комнаты. От чего-то ему сильно захотелось выгнать всех своих гостей куда подальше, чтобы остался лишь один резников, Но ну, еще, может, Павел, который задумчиво молчал и, кажется, сумел достаточно отрезветь в течение тех минут, что здесь находился резников. Резников видя, что обстановка в комнате очевидно разладилась, решил взять процесс в свои руки. Что мужики притихли? Нет повода для грусти. Конечно, случились некоторые обстоятельства, но это ей богу не повод предаваться унынию, когда на столе такое количество спиртного и к тому же еще не спета ни одна казачья песня. Резников при этом... подмигнул засыпающему Борису. Тот мгновенно приобрел второе дыхание и тут же закричал, пытаясь подняться с дивана. "Давай, включай, кто не хочет, потерпит". Степан быстро нашел в вездесущем поисковике необходимые для душевного оранья песни, и через несколько секунд большие черные колонки загремели приятными голосами поющих. Люба братцы, люба, люба братцы жить, с нашим атаманом не приходится тужить. Резников подпевал громче всех. Получалось это у него превосходно, и очевидно, что от всей души он испытывал прилив не поддельного наслаждения. А вторая пуля, а вторая пуля. чётко попадая в каждую ноту пел резников, Степан с Борисом пели как могли. Остальные, не зная слов, мычали, пытаясь вторить поющим, но к огромному сожалению, только портили этим столь драгоценную песню. Николай уткнулся в стакан, Крязотный сначала пытался выть в унисон, затем произнес слух, то ли самому себе, то ли остальным не поднимаю и наступивший замолчал песня окончилась борис хотел еще. но резников остановил его хватит пока мы же здесь не одни нужно уважать и других душа поет. от своего родного русского произнес степан закурив сигарету казаки не считали себя русскими пробурчал николай очнувшись от настигшей его лёгкой дремоты Казаки не русские да они веры и правды за царя за отечество закричал степан и при этом чуть не свалился со стула я имел в виду что многие из них сами считали что они отдельная нация дополнил свои слова николай Мало ли, что там говорили, откуда ты вообще это можешь знать? взлился Степан. Тихо, тихо. Были такие речи и не раз, но суть это не меняет. Казаки хотели быть казаками это их беда. От того, что были они все же русскими, произнес резников. Авторитет его слов почувствовался сразу, и Степан не стал спорить. хотя ему показалось, что резников больше поддержал Николая, чем его. Ты Николай к одецкому мышлению тяготеешь? спросил резников у Николая. Николай с недоумением посмотрел сначала на резникова, а затем на своего лучшего друга Сергея. К какому? переспросил Николай, не дождавшись пока что помощи от Сергея. Извини, я малося говорилса. Видимо, в такт предыдущему разговору имел в виду либерального мышления?» пояснил Резников. "Давай досьню включим, что так сидеть?» подал голос крязотный". Ризников глянул на Крязотного слишком уж выразительно, тот на какое-то время потерял интерес к своему единственному увлечению. Да, мы с Сергеем считаем, что нужно идти в ногу со всем остальным миром, ответил наконец-то на вопрос Резникова Николай. — Хорошо, конечно, только есть один простой вопрос. Хочет ли этот остальной мир идти с нами в одну ногу? произнес Рязников. Я об этом и говорю. Кругом враги, Россия в кольце врагов, закричал Степан. И Степан, кто по званию? — неожиданно сменил тему Резников. Борис и еще один друг по имени Костя отключились положение сидя возле разговаривающих. "Я прапорщик, у меня погоны золотые! — пьяным чуть высоковатым голосом произнес Степан. И начал вытирать набежавшие на маленькие глазки слезы. Ну, — "Но не надо, не надо", пытался успокоить Степана Резников. "Я родину люблю, они не любят, а я родину люблю", продолжал ныть Степан. "Прапорщик это хорошо, даже лучше, чем полковник", сказал Резников. "Но это совсем непонятно. проговорил Сергей. "Давай дню". Снова предложил Крязотный. "Позвольте любезный, вы кто по должности?" Резников обернулся в сторону Криозотного. "Как понять вашу должность?" Несколько коверкая слова, заплетающимся языком, переспросил Крязотный. "Работаешь кем?" и сневыразился резник. Пята, в магазине персик, с гордостью ответил крязнотный. А звать тебя как? Прости за бестактность, спросил Резников. Миша. Хорошо, Миша. Только давай твою др. Резников не смог выговорить слово до Послушаем как-нибудь другой раз. Довольно жёстко проговорил Резников. Креозотный молча поднялся и пошатываясь пошёл к выходу, одевать свои громоздкие боты. «Обиделся?» — засмеялся Резников. Пусть идёт. Нечего с ним а то про Таню ещё свою начнёт рассказывать, сказал Степан, когда за креозотным захлопнулась дверь. И всё же, Чем прапорщик проsequчу полковника? спросил Николай и тут же посмотрел на свои наручные часы. Просто все, Николай. Прапорщик может принять то, что полковнику будет сделать сложно. Прапорщик пойдет за тобой слепою, а полковник всегда будет думать, правильно ли он делает. Когда-то в гражданскую войну прапорщики и порутчики были самой непримиримой силой в борьбе с красными а вот полковники выбирали где им будет лучше из трех возможных сторон пояснил резников почему из трех? их было две вмешался степан нет Степа. резников так обратился к степану впервые. в стороны было даже не три а четыре Две стороны хорошо известны, но ещё были те, кто бежал за границу, и те, кто просто старался, ничего не делая и ни в чём не участвуя, раствориться в общей массе населения. Павел, а ты что всё время молчишь? Вопросом закончил свои слова Ризник. Думаю, что будет дальше, ответил Павел Ризников. Не думай, что будет то и будет. Ты же не убивал деда Прохора, прочитав мысли Павла, спокойно проговорил Резников. Да я его и не знал вовсе. ответил Павел. «Тогда тем более, сказал Резников. поднялся на ноги и похлопал Павла по плечу. Мне пора, господа. Рад был вас всех видеть. Степан, проводи меня. Сказать нужно кое-что. Выйди на веранду, где уже давно горел свет люминесцентных лап, резников обратился к Степану. Шашку уберёт посторонних глаз подальше». Потом скажу, что еще нужно. На этом пока все. Прапорщик Емельянов Степан Степанович. До свидания. Буквально на несколько дней. До свидания, господин. Степан говорил не своим языком. Что-то заставило его произнести слово господин. А резников уточнил, улыбнувшись. Господин капитан. До свидания, господин капитан, Еще раз произнес Степан и попытался вытянуться в сторонку. Мне нужно, господин прапорщик!» Произнес резников и скрылся в темноте, переступив порог дома Степана. Прошло какое-то время. И подходило оно к середине ночи. Гости наконец-то разошлись. Были они все сильно пьяны, особенно набрался лучший друг Борис. Павел на поверку тоже оказался сильно пьян, и когда одевал свои туфли, чуть не упал в коридоре. Степан же не чувствовал сильного опьянения, хотя выпил не меньше других, а что куда более вероятно, больше многих из своих гостей, но алкоголь не выдерживал конкуренции с нахмуившимися на Степана мыслями, которые заполняли весь объем его мозга, настойчиво требовали своего. Тишина, пришедшая на смену громкому общению, оглушила собой Степана. У него с каждой минутой все сильнее и сильнее начинала болеть голова. Степан выпил без закуски еще порцию водки, закурил сигарету, усевшись в кресло. На небольшом экране телевизора шёл какой-то видеоклип. Но Степану не было до него никакого дела, и он, поднявшись, выключил телевизор. Странно, все, очень странно. Откуда я знаю этого человека? Мы никогда не были знакомы. Ощущение такое, как будто мы знакомы целую вечность или даже больше. Кто вложил мне это в голову? Он же настоящий офицер. Причем белый офицер ваше благородие. Степан, ощущая непривычное, абсолютно новое для себя чувство, подошел к стоящей в углу шашки. аккуратно взял ее в руки и начал разматывать тряпку. Через несколько секунд шашка во второй раз предстала перед ним в своём истинном облике. Степан не мог оторвать свой взгляд от отдававшего могильным холодом металла. Он отчетливо видел свое отражение, затем оно начало расплываться, уступая место чему-то другому, чего по своей физической природе не мог отразить от себя даже начищенный до блеска металл. Степан не на шутку испугался. Отстранил шашку от глаз и потянулся за очередным стаканом выпив дозу, почувствовав ее внутри, Степан вернулся к шашке. Страх не отпустил его окончательно, но непреодолимое желание увидеть что-то необычное или убедиться в том, что видение ему лишь пригрезилось, было сильнее. Конечно, подобная смелость подогревала спиртным. И Степан взял шашку в руки вновь. Галлюцинации не было, или она повторилась. Но Степан затаив дыхание и боясь лишний раз двинуться, наблюдал странную картину. Площадь поверхности полотна шашки была ничтожна для просмотра. только в какую-то секунду, не спрашивая Степана, видение переместилось в его голову, приобрело полную объемность, и Степан не только видел Резникова в форме времен гражданской войны, но и чувствовал запах табака и мрачного застолья в доме деда Прохора. Рядом с Резниковым сидел выдыш, одетый также в военную форму. у звони порутчика напротив Резникова находился дед Прохор его лицо выглядело страшно запуганным глаза не могли скрыть что здесь происходит что-то жуткое его же убили не Паша его зовут пронеслось в голове Степана знакомые фигуры двигались открывали рты но звука не было В какой-то момент Степан увидел, что Резников быстро поднял кверху верху наган, и тут же Степана оглушил выстрел. Это был единственный звук. И видение тут же пропало на несколько секунд. Степан почувствовал, что у него трясутся руки, что-то иное на время вытеснило картинку и сообщило Степану, что то, что он видел, произошло прямо сейчас. И он был свидетелем этого. Видение появилось вновь. Теперь дед Прохор неподвижно сидел, уронив голову на стол, а резников с выдышем спокойно о чём-то разговаривали без звука для Степана. Не встретимся больше, Степан, где-то на заднем плане проскользнуло воспоминание. Резников поднялся из-за стола, закурил папиросу и отчетливо произнес. "Спокойной ночи, господин прапорщик". Степан застыл от слов. Шашка быстро померкла, и Степан, не заворачивая ее в тряпку, упал на диван животом вниз. Господи, как сильно я напился. Ужасно напился или всё это